Глава пятнадцатая. Анна. Итак, второй день из сорока отпущенных мне по договору еще даже не закончился, а меня уже дважды чуть на тот с в е т не отправили. Не очень оптимистичная тенденция, надо сказать. Но было даже любопытно, а что дальше, чем этот мир меня еще может удивить? После чрезвычайного происшествия мой не в меру заботливый супруг пригласил местного врача. вернее темного лекаря, чтобы удостовериться, что моей жизни и здоровью ничто не угрожает. В больничном к р ы л е было слишком много любопытных глаз и ушей, поэтому осмотр было решено провести в спальне. Мне здесь не чудо, доктор, больше напомнил шамана из фильмов. Немолодой мужчина с бородкой, в которой поблескивали седые волосы, в длинном темном балахоне со множеством каких-то амулетов, цепочек. и п р о ч е й бижутерии, вооруженный посохом с набалдашником из массивного светящегося алого камня, и взгляд такой странный, потусторонний, что кровь в жилах стыла. Этот магический знахарь поджег свечи по периметру спальни, какие-то едкие благовония, от которых закружилась голова и засвербела в носу, а затем приступил к какому-то лечебному обряду. По крайней мере, мне хотелось верить, что обряд был лечебный. Ипшан т р а й н Торл он з а у н ы в н о проговаривал совершенно незнакомые слова, совершая хаотичные движения наконечником посоха. Хошарм Ирэйнар Гален р е й н а р д замер возле окна, напряженно наблюдая за действиями мага. Волосы были растрепаны ветром, мантия порвана в нескольких местах. А на лице видны следы крови. Мне полагалось стоять посреди комнаты и не двигаться, хотя страшно хотелось чихнуть и п о ч е с а т ь нос. Итак, врач наконец остановился передо мной, ткнув посохом прямо мне в грудь. Духи сообщили мне, что ваша супруга физически здорова, ваше высочество. В голове сразу представилась картинка, как я приезжаю на вызов к пациенту и вместо того, чтобы выслушать жалобы и осмотреть его, вытаскиваю посох и окуриваю его благовониями. И Я с трудом сдержал а смех. Значит, так тут работает медицина? Духи сообщили ему, что я з д о р о в а а этой палкой он сейчас мне провел комплексное обследование: МРТ, СКТ и рентген сделал. Или это духи просканировали мой организм? Вот э т о диагностика – прекрасная новость для Рейкерал. р е й н а р д в ы д о х н у л с облегчением и в его руке материализовался мешочек, внутри которого что-то звякнуло. Может монеты? Благодарю вас. с т о й т е я заметил нечто странное. Целитель нахмурился и вновь скинул посох и заглянул мне прямо в глаза, как будто в душу, и я невольно вздрогнул от неприятного ощущения. Что-то не так. Духи видят некоторые изменения у ее Высочества в душевном равновесии. Этого еще не хватало. Сейчас духи увидят во мне самоозванку, а этот шаман разнесет сплетню по замку. И это от усталости. Я поспешно отвела взгляд от этого шамана. Мне необходим отдых и крепкий сон. Огромное спасибо вам и вашим духам за этот осмотр. Я и правда совершенно з д о р о в а Если честно, самой не верилось то, что свалившись с клеврала, я не то что ничего не сломала, я даже не заработала ни единого ушиба. Будто магия какая-то. Теперь, когда мы выяснили, что здоровью моей супруги ничто не угрожает, ей следует отдохнуть. Тут же подхватил мою мысль р е й н а р д Вы можете идти, л е р й к и р а л и прошу вас не распространяться о вашем визите в мои покои. Никчему распространять слухи. Можете считать, что меня здесь не было. Тут же закивал лекарь пятиск ь двери. Чтобы восстановить духовные силы ее высочеству необходимо несколько капель настойки кортника перед сном. Был рад служить ваше высочество. Стоило только двери за целителем захлопнуться, как р е й н х а р д скинул ладонь и произнес несколько слов на том же с т р а н н о м шипяще хрипящем языке. Крайняя мера, но теперь он не вспомнит об этом визите. Супруг развернулся и направился к столику. На котором располагались бутылки с напитками и пара бокалов. Принц выглядел напряженно, между бровей залегла морщинка, а губы поджались. Его что-то беспокоило с того момента, как он спас меня в лесу. л е к а р мог что-то заподозрить. Я с наслаждением потянула за ленту, стягивающую корсет на моих ребрах, а затем без сил рухнула на ближайшее кресло. Темные целители видят грань. И ощущаю дух, находящийся на грани. А ты не так давно побывала по ту сторону. Но мне было важно узнать, что с тобой все в порядке. Пришлось рискнуть. Его высочество подхватил бутыль с янтарным содержимым и предлагаю заменить настойку к о р т н и к а на м и р е л ь с к и й виски, определенно лучший в м и р е н о р и и Успокаивает нервы, к тому же хороший виски излечит любую боль лучше всяких целителей. Рейнерт наполнил бокалы виски и протянул один из них мне. В свете десятка свечей напиток будто горел золотом. Обманчивое ощущение, а потом боль возвращается вместе с похмельем. Я приняла бокал и покрутила его в руках. Как так вообще вышло, что после всего произошедшего на мне не царапины? Его высочество сделал глоток и опустился в соседнее кресло. Я задаю себе тот же вопрос. Принц перевел взгляд на меня, и столько в этом взгляде было искреннего переживания, искренних чувств, что внутри что-то болезненно отозвалось. Когда я увидел отражение того, что произошло, я думал, что потерял тебя, но это была магия, выплеск твоей магии, и тебя спас. Никогда не встречал такого прежде. Аня, девушка-загадка из другого мира. Хотелось бы мне ее разгадать. Его голос казался хриплым, каким-то надтреснутым, таким настоящим, будто ему и правда было дело до того, кто я такая. И тут же за окном пророкотал гром, а следом полыхнула вспышка молнии. Небо з а т я г и в а л и с и з ы е низкие тучи. Я бы хотел тебя кое о чем попросить. Его темнешество откинулся на спинку кресла. И растянул в о р о т черной рубашки. Тон вашего голоса не обещает ничего хорошего для меня, но я слушаю. С какими еще ч у д и щ а м и нужно столкнуться? Я усмехнулась и все же сделала глоток из своего бокала. Жидкость мгновенно прокатилась по горлу раскаленной волной, от чего перехватило дыхание и я з а к а ш л я л а с ь Ничего жизни угрожающего. Я просто хотел бы взглянуть на тебя, на тебя настоящую. Ноксель сможет принять любой облик, если, разумеется, ты не против. И стоило только упомянуть о вороне, как в воздухе над плечом принца появился черный сгусток тумана, который с готовностью прокаркал: "Готов служить вам, повелитель". А я на мгновение замерла, ощущая, как внутри все скрутило от волнения. Просьба, казавшаяся простой, з а с т а л а меня врасплох. Ведь все это время я была надежно спрятана под чужой внешностью, была просто духом, призванным в чужое тело. Но показать себя, означало раскрыться, показать, то, к е м я являюсь на самом деле, сорвать маску. Но была ли я к этому готова? Блондинка, не думаю. Нок селся на подлокотник кресла и принялся рассуждать, как ни в чем не бывало, чуть склонив голову. Бронетка вряд ли. Рыжая точно рыжая, импульсивная и взрывная. Замолчал от родиебезны. Резко о д е р н у л ворона темный принц, и в его голосе чувствовалось напряжение. Тебе слова не давали. Принц нетерпеливо крутя свой бокал, ждал моего ответа. И явно моего положительного ответа, но я не была готова и вряд ли вообще буду. Нельзя смешивать эту жизнь и мою реальность. Я очнусь на земле, забуду все, как страшный сон. Нет, были и приятные моменты в моем пребывании здесь, но все же Рейнорду ни к чему знать, кто я, ведь я исчезну из его жизни навсегда. Тогда к чему все это? Молчо, молчо, повелитель! И все же она точно рыжая. Ворон защелкал клювом и вновь обратился в черное о б л а ч к о А может л ы с я и с бородавками по всему лицу и ко всему прочему уродливо как гарпия? Я хмыкнула и отставила бокал на столик, ощущая, как язык все еще обжигает горьковатый привкус напитка. Зато внутри разливалось приятное тепло. н и одной бородавкой меня не напугать, а г а р п и ему у меня и вовсе особая привязанность и большой интерес. Принц чуть наклонился в мою сторону, не отводя взгляда от моего лица. К тому же мне, как никому другому известно, внешняя красота бывает обманчива. Порой за самой прекрасной внешностью прячутся самые ужасные люди. И все же, ваше высочество, при всем уважении. Я вынуждена вам отказать в вашей просьбе. Резко поднялась на ноги и мгновенно ощутила, как все вокруг пришло в движение, закружилось, а следом пол ушел из под ног. Раздался треск платья, но я могла лишь беспомощно взмахнуть руками, готовясь к падению. Осторожней! р е й н а р д в одно мгновение оказался рядом, на в и с сверху перехватил меня за талию. Его лицо было так близко. Я ощущала его дыхание на щеке, горячие руки плотно прижимали меня к себе, не позволяя рухнуть на пол. Он смотрел на меня как-то встревоженно и волнующе, так что кровь в венах в скипает, в горле застряли не то что слова, даже воздух не вдыхался. Ощутила, как щеки обдало жаром. Реальность заслонила этот бездонный, головокружительный взгляд. Черных как тьма глаз. Затаив дыхание, я тонула в этом водовороте не в силах пошевелиться или отстраниться. Завороженно смотрела прямо в лицо, позабыв как дышать. Он о д у р м а н и в а л п ь я н и л сбивал с т о л к у и только сердце колотилось как ненормальное. За окном снова раздался оглушительный раскат грома. Небо озарило ослепительная лиловая вспышка. Секунда и вновь раскат. Пронзительно и отрезвляюще звякнуло окно, а затем резкий порыв ветра прокатился по комнате. Опять эти ваши гипнотические штучки! Я тут же вывернулась из вынужденных объятий и отпрыгнула в сторону, сморгивая это на в а ж д е н и е На меня этот ваш взгляд не действует совершенно. Да что со мной такое? Опять чуть не поддалась на его гипноз? Это все виски. т е м н е й ш е с т в о специально решил меня сбить с толку, да еще и силу попытался применить. Каков наглец! Сердце билось часто-часто, а перед глазами все еще комната поканчивалась. И я не применял силу. р е й н а р д приподнял правую бровь, и на его губах появилась р о н и ч е с к а я улыбка. Это все виски. Принц сделал одно неуловимо быстрое движение рукой и распахнутое окно захлопнулось. Неужели? А мне показалось, что вы собрались промыть мне мозги, чтобы я согласилась на ваше предложение. Бросила на принца прищуренный взгляд, старая скрыть ь с смущение. Какого невысокого ты обо мне мнение? А мне может просто любопытно познакомиться с тобой поближе. Принц усмехнулся. Ты как никак моя супруга, фальшивая, и я вам совершенно не верю. Но тем не менее ты с в е т л а е р о ж д е н н а е в этом мире, принц сказал это со всей уверенностью. И твоя внешность может помочь мне выяснить подробности твоего происхождения. Ваша птичка явно ошиблась. Это исключено и быть такого не может. Упрямо мотнула головой. Я родилась? За дверью послышался какой-то шум, глухие голоса и топот. р е й н а р д не спеша приблизился к двери. Кажется, к нам п о ж а л о в а л а еще одна светлая гостья. Сразу две светлые принцессы уже слишком для моей спальни. Вам необходимо меня пропустить. Я различила высокий девичий голос, от которого у меня аж зубы свело. Я принцесса Алимери, ее королевское высочество Аврора Лаксон. Мне известно, кто вы, ваше высочество, глухо ответил сестрица страж. Но вам здесь нельзя находиться. Вы можете передать мне ваше послание. За этой дверью моя сестра, светлая принцесса Анабель. Аврор резко о б р ы в а л а стража. В тоне ее голоса были слышны нотки истерики. И она, скорее всего, тяжело ранена. Я должна ее увидеть сейчас же. Или вы что-то скрываете? А ваше высочество. Туже секунду р е й н а р д распахнул дверь. Вы всегда желанный гость в моем крыле. Где моя сестра? Аврора никак не отреагировала на его слова, врываясь в комнату, будто торнадо. Но отыскав меня взглядом, тут же замерла на месте. О, Белль! О, пресветлая богиня а й в и л и е н сохранила тебе жизнь! Глаза принцессы лихорадочно блестели, волосы растрепались, а лицо вытянулось от у ж а с а и удивления. О, богиня была слишком занята сегодня. Меня спас Рэй, его высочество. Я поправила разорванное платье. Это мой долг защищать свою супругу. Принц сделал шаг в сторону коридора. А сейчас я вынужден оставить вас, дамы. Необходимо появиться перед нашими гостями и поздравить победителя в этой охоте. Приятного вечера. Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. О, этот вечер вряд ли можно будет назвать приятным. Уж лучше о т г а р п и бегать, чем провести еще пару часов в компании ее светлейшества.